Глава 10. Тень сноу. На следующий день кто-то подстрелил гражданина. Раблу узнала об этом во время обеда. Утром она руководила группой рабочих, устанавливающих новый шлюз в резервуаре номер 14. Это была одна из дюжины групп, находившихся под началом Вайта. В 11:00 обязанности бригадира выполняли граждане. Эти группы работали в другом месте, ремонтировали покрытие геодезика и занимались орхидеей. Бойкие жители резервуара вышли наружу, предлагая рабочим пряные фрукты, вино, марихуану или ворованные вещи. Приходилось всё время их отгонять. Днём раньше макробиоинженеры умертвили орхидею, и она начала гнить. Даже через дыхательные маски, потребовавшиеся теперь Когда из геодезика откачали половину воздуха, пробивалась отвратительная вонь. Когда шлюз наконец заработал, было уже поздно. Иребл еле поспела на уходящий к Дейму сукатер. Она села за стол, когда Уайт уже заканчивал обед. Сегодня подстрелили гражданина, сказал Уайт. Он быстро обнял её и передал ей поднос. Проходящий мимо Пьеро поставил на поднос еду. Как это случилось? Знаешь бригаду, которая рубила орхидеи у на сырья для протеинового завода? Они наткнулись на банду самогонщиков. Должно быть мелкая шайка, и нача не попросту бросили бы свою последнюю продукцию и смылись. Так или иначе у одного из бандитов была пневматическая винтовка. Она выстрелила. Уайт пожал плечами. Бывает. Он опасно ранен. Вот он идёт. Двое граждан заняли места за их столом. У одного была перевязана грудь, и Ребл видела, как под повязкой мерно вздымается протез лёгкого. Привет, Сенсенат. Что говорят врачи? Необратимых повреждений нет, ответил Сенсенат. Интересно, пневматическая винтовка это распространённое оружие в кластерах пояса? спросила сидящая рядом женщина. Нет, нет, ответил Уайт. В сущности, она почти бесполезна в условиях кластеров. Это скорее игрушка, чем оружие. Его радиус действия больше, чем у холодного оружия, зато оно не такое меткое. Оно дешевле энергетического оружия, но менее эффективное. Однако в резерварах пошла мода на эти штуки. Подошли ещё трое граждан, за ними следовал борс. Он подсел к Рэббл, косички у него на голове подрагивали. Ото мало-помалу успокоились. Шарики не давали косичкам падать ему на лицо. Последнее вечере. Борс развёл руками. Холодильник-корабль готовит уже сейчас. Однако это оружие, вероятно, вполне устраивает мелких преступников. Почему вы ввели его в употребление? Поначалу эта мысль показалась нам привлекательной, весело ответил Уайт. Его собеседница нахмурилась. К нему подсел стилихон. Я изучал ущерб, нанесённый сырняками, прибывшими вместе с ширатоном, этими вакуумными цветами. Я обнаружил их на резервуарах, на фермах, на вакуумных доках. Нашёл даже небольшой покрытый ими участок на поверхности Дэймоса. Они буквально везде. "Да, они нестребимы", сказал Вайт. "Стоит им появиться, от них спасу не будет". Борс неторопливо жевал с неподдельным интересом следя за разговором. Кстати, о нежелательном присутствии. Стелихом. Вчера я просматривал ваш общественный банк данных и увидел, что туда основательно проникли комбины. Надеюсь, вы не храните там никаких секретов. У народа нет секретов, ответил Стелихом. Право свободного доступа к информации основное право гражданина в нашем обществе. Относительно вакуумных цветов. Как вы боретесь с ними в кластере Эраса? В основном никак. Мы сдерживаем их распространение при помощи постоянного труда, но я не могу сказать, что мы с ними боремся. Понимаете, они искусственные. Элемент биотехнологии переработки мусора замысел основан на том, что легче сорвать и переработать цветы, чем собрать и преобразовать мусор. Однажды мне объяснили, как получилось, что цветы так разрослись. Что-то насчёт экосистемы одного организма. Я не помню подробности. Вы знаете народные законы, вдруг спросил Борс. Кое что читала, ответила Ребл. Перед ускорением геодезик следовало осмотреть. От нас потребуется огромное усилие, чтобы уничтожить эти мерзкие растения, если их вообще можно уничтожить. Заражение нашего пространства их спорами преступная халатность, заявил с телефоном. Кто-то проирнулся, это уж точно, согласился Вайт. Я считаю, что вы тоже совершите ошибку, если как можно скорее не очистите свою информационную систему. Это просто чудо. Никаких формальностей и очень категорично. Решение обжалованию не подлежит, сказал Борс. Суд происходит в обеденный перерыв. Несколько членов ставки собираются за столом подозреваемого и задают ему вопросы. Свидетели останавливаются поболтать и затем уходят. К концу обеда борснонезалный на глудле еды 7 горошин изокинул их в рот, выносится приговор. Если подсудимый мало внимателен, он может принять всё это за лёгкую болтовню. Ребл быстро взглянула на Вайта. Он внезапно насторожился. Разумеется, я не имею никакого отношения к покрытию, так как отвечаю только за внутреннюю безопасность, сказал он. Формальная отговорка, заключил Стилихон. Цинцинат покачал головой. Нет, это веский довод. Но меня больше всего волнуют все эти винтовки в резервуарах. Я считаю, что они представляют опасность для общества, и со временем мы это почувствуем. Они "Где когда-нибудь ели мясо?" громко спросил Борсу Рэбл. "Не рыбу или термитную пасту, а настоящее мясо, мёртвую плоть, вырезанную из трупов животных". Рэблу ставилось на него с непонимающим видом, и он игриво откнул её пальцем. "Я знаю, люди ели кроликов", промямлила она, "и кур. Во внешней системе их до сих пор едят. Сам пробовал?" Мёртвый цеплёнок отличная еда. Несколько граждан смотрели на борса с отвращением. Уайт наклонил голову вперёд и сказал: "Насколько я понимаю, на земле люди ели крупных млекопитающих: лошадей, коров, медведей и обезьян". "Обезьян?" в ужасе переспросил Сенсенат. "Кажется, чаще ели коров. Повара готовили их ручным способом. Сначала убивали ударом большого молотка по голове. Животное хрипит, у него подламываются ноги, и можно варить обед. Стоит ли продолжать этот разговор, спросил с телефоном. И особенно за едой. Но это ещё не всё, сказал Борс. Вы знаете, что внутренние органы считались деликатесом: печень, сердце и мозги. Вы удивитесь, но у мёртвого животного съедобно почти всё. Прямую кишку варили и подавали её с издобными булочками. Желудок набивали измельчёнными внутренностями, обжаривали и резали ломтиками. Вам смешно, да? Двое граждан побледнели, отложили приборы и убежали. Самое интересное, как готовили Амаров. Ещё живыми их бросали в котёл с холодной водой и под котлом разжигали огонь. Воду доводили до кипения очень медленно. Сначала амары бились в котле, пытаясь вырваться, но по мере того, как вода нагревалась, их движения замедлялись, и они умирали. Когда они становились ярко-красными, это был признак готовности. Оставалось расколоть панцирь и высасыть мёртвое мясо. Теперь за столом остался один единственный гражданин Стилехон. Но и его как будто тошнило. Мы продолжим беседу завтра, сказал он Вайту, и глядя на борса, прибавил: без вас. Вы заметили, как много членов ставки собралось за нашим столом? проговорил борс, когда они остались одни. Он взял палочками котлету из лечинок. Большая честь Вайт встал, поклонился и сказал: "Я ваш должник, сэр. Это был очень полезный разговор. Но сейчас мне нужно удалиться". Рэбл: "Где мы сегодня спим?" "Я приду примерно через час. Всё ещё в синем ромбе номер 17". "Очевидно, гости имеют особые привилегии". Уайт ушёл. Рэбл вернулась к еде, но оказалось, что у неё пропал аппетит. Она рассеянно тыкала палочками, но не могла заставить себя проглотить кусок. Рэбл уже хотела извиниться, когда борс, потянувшись за ломтиком папайи, шепнул ей на ухо: "Пек в вот Ато летает через час. Если вы перехватите меня до того, как я покину пространство Марса, я устрою вам перелёт на орбиту Земли". Он ей подмигнул. "Подумайте об этом". На пол пути к синему ромбу номер 17 Рэбл встретила явного наркомана с блестящими, остановившимися глазами. Он сунул ей в руки карточку. Психокраска размазалась по его лицу, но определённо сначала на нём был зелёный треугольник. Увидеть здесь такое создание для Рэбл было просто открытием. Значит, на деймосе существует целый мир порока, скрытый от посторонних глаз. С экстатическим воплем человек бросился прочь, рысцой пробежал по коридору, свернул за угол и пропал. Рэбл посмотрела на карточку. На ней ничего не было. Рэбл в изумлении провела по листку большим пальцем. В бумагу, по всей видимости, была вставлена схема эмпатической связи, потому что какой-то голос тихо проговорил: "Идите к общественному справочному окну и приложите руку к экрану". В воздухе на мгновение повисло большое чёрное колесо. Она узнала этот знак. Земля. Ребел снова провёл пальцем по карточке без всякого результата. Изделие, созданное при помощи сверхчеловеческой технологии, выполнило свою задачу. Прекрасная возможность для Вайта. Несомненно, у него бы уже были наготове предложения двусмысленных соглашений и убийственных уступок. В каком-нибудь дальнем уголке его мозга всё было бы наготове: соблазнительные приманки, острые крючки, свёрнутые аккуратно лески. Его аргументы были бы тоньше, чем паутина, и крепче алмазной нити. Ладно. Всё это к делу не относится. Ребёл не собиралась следовать указаниям карточки. У неё хватало своих забот. Но когда она дошла до поворота, то случайно взглянула в том направлении, в котором исчез наркоман, и увидела, что его бьёт группа граждан. Двое граждан прижимали его к стене, а ещё двое методично молотили его кулаками в живот, в грудь и в лицо. Они трудились в мрачном молчании. Наркоман не кричал. Он слабо улыбался, не обращая внимания на боль. "Эй!" воскликнула Ребэл. "Прекратите!" Граждане обернулись. Ребэл немного смутилась, словно это они застали её на месте преступления, а не она их, но всё-таки подбежала к экзекуторам. У граждан были непроницаемые лица. Голова жертвы свисела с грудь, он тихо хихикал. Один из граждан выступил вперёд, И поднял руку, заградив Рэбл дорогу. "Уходите", сказал он. "Вас это не касается". "Максвелл", удивилась Рэбл. "Максвелл, это ты?" Гражданин взглянул через плечо на своих товарищей, взял Рэбл за руку и повёл прочь. Сначала она сопротивлялась, но потом Максвелл сказал: "Думай головой. Ты ничего не сможешь сделать". Они обогнули угол и пошли молча. Через какое-то время Рэбл заговорила. Это не похоже на тебя, Максвелл. Он насмешливо улыбнулся. Не понимаю, как ты мог сделать с собой такое. Ты всегда был весёлым, беспечным, безответственным, добавил Максвелл. Да, я знаю. Когда-то мне это нравилось, но теперь я повзрослел. Все взрослеют. Они неторопливо шли вперёд. Наконец Максвелл сказал: Это началось, когда меня похитил король Уизмом. Он не сделал меня одним из своих крутых. Он назначил меня смотрителем за парка, в сущности своим заместителем. Подумай об этом. Мне впервые поручили какое-то дело, и знаешь, мне понравилось. Не сама работа, а чувство ответственности. Мне понравилось быть взрослым. То же самое даёт мне гражданство. Завтра меня посылают на поверхность Марса. Максвелл, ты избивал человека. Это не ответственность, это самая обыкновенная жестокость. Прежде чем ответить, Максвелл надолго задумался. Исполнение долга не всегда приятно. Этого гражданина перепрограммируют, но память у него останется. Он должен запомнить, что кроме наслаждений существует боль. Они отошли уже довольно далеко. Но, как я сказал, тебя это не касается. Твоё общежитие близко отсюда. По третьему коридору направо и прямо до конца. Ты не заблудишься. Рэйбл стояла и смотрела, как Максвел повернулся и стал медленно удаляться. Её пронзила острая жалость. Весь этот его бред насчёт ответственности. Максвел Он остановился и неохотя оглянулся. Да? Где ближайшее справочное окно? Гладкое белое углубление. Раббл коснулась пальцами экрана, и он зажёгся. На неясном фоне вырисовывалась фигура сухощавой женщины в белой накидке, преклонившей колени на красном молитвенном коврике. Женщина подняла голову и окинула Рэбл холодным взглядом бесцветных глаз. "Сноу?" спросила Рэбл. Фигура помедлила с ответом. "Нет, не Сноу. Я её тень." "Вы тень?" Быстрый, как у ящерицы поворот головы, скупая улыбка. "Да, тень. Самое подходящее имя." Завите меня тень. Я послание от сна. Она полагает, что понадобится небольшая беседа, чтобы вы поверили в общность ваших с ней интересов. Но все члены её организации далеко и не могут установить с вами связь, поэтому она создала меня. Не понимаю, кто вы? Я Ойскин, предназначенный для взаимосвязи. То есть ограниченный искусственный интеллект. Временное воплощение Сноу. Я наделена человеческим сознанием и могу беседовать с вами на отдельные темы. Однако я не обладаю сведениями, которые не относятся к делу, и не могу отвечать на неуместные вопросы. Пожалуйста, имейте это в виду во время разговора. Значит, вы не скажете мне скажете, едят ли мясо мёртвых животных? Вы выходите за пределы данной программы. Тень сделала жест. У нас мало времени. В ограниченный искусственный интеллект закладывают фактор распада. Программисты называют это вирусом. Скоро я умру, независимо от того, передам я вам послание или нет. В глазах ящерицы на миг промелькнуло чувство. Ребл, кажется, знал его природу. Сколько у вас осталось времени? "Мехас спросила она. Мы уже израсходовали попусту треть моей жизни. Ладно, хорошо, я вас слушаю. Что за послание? Вы должны быть очень осторожны, когда войдёте в свою комнату. Синий ромб, номер 17. Там лежит тело. Может быть, оно ещё не совсем мёртвое. Что?" Ребелу хватилось за стену, прохладную и шероховатую. Почувствовав под рукой твёрдую поверхность, она успокоилась. Я не снова вас предостерегает. Комбин вами манипулирует, вами и вашим другом Тетроном. Они убедили ставку, что вы шпионы корпораций и занимаетесь промышленным саботажем. Они придумали правдоподобные объяснения всем вашим поступкам, чтобы изобличить вас в преступных замыслах. Они сфабриковали улики, Это тело одна из улик. Его обнаружат через 6 часов, и оно аккуратно состыкуется с другими сфабрикованными доказательствами вашей вины. Записи из банка данных покажут, что убийство могли совершить только вы. Ставка прикажет стереть ваши личности, а ваши тела приговорят к грубому физическому труду. Погодите, погодите, это же бессмысленно. Важно запомнить, что жертва, возможно, ещё не умерла. Подстроить убийство оказалось трудно даже для комбина. И не исключено, что когда вы войдёте, пострадавший будет ещё жив. В этом случае он будет чрезвычайно опасен. Это невероятно. В каком смысле опасен? Почему? Вы выходите за пределы данной программы. Тень несколько секунд помолчала, а затем спросила: У вас есть ещё вопросы? Нет, нет. Наверное, нет. Пожалуйста, подумайте хорошенько. У меня немного времени. Если вам кажется, что вы в силах уничтожить Улики или с успехом защитить себя представ перед судом ставки, прошу мне об этом сообщить, чтобы я могла вас разубедить. У меня есть соответствующая информация. Изображение заколебалось. По экрану пробежала рябь. У меня есть соответствующая информация. На бледном угасающем лице отразилась тоска. Вы должны взаимодействовать со мной. Очень тяжело знать, что умираешь, но ещё хуже умереть, не достигнув цели. Хорошо. Поговорим о цели. Почему комбины так со мной поступают? Какая им от этого польза? Вас принуждают к побегу. Вы поймёте, что вам негде спрятаться на орбите Марса. Проверка деклараций в космопорте покажет, что все корабли, улетающие в ближайшие 6 часов, направляются на орбиту Земли. Не знаю почему, но комбины хотят заставить вас лететь на Землю. Я знаю почему, угрюмо проговорила Ребл. Теперь мне всё ясно. Я только не имею понятия, что делать. По экрану побежали волны, изображение изображало, точно тень спустилась глубоко под воду. Когда изображение выровнялось, она сказала: "Мои силы на исходе. Скажите мне, я сослужила вам службу? Я помогла вам избежать козней комбинов?" "Ты глупая программа. Снова работает на комбинов." Она не хочет помочь мне спастись. Она просто хочет, чтобы я попала в руки комбинов целой и невредимой. А, -а, а протянула тень. Это интересно. Очень помехи поглотили изображение. Когда экран прояснился, тень пропала. Из коридора был виден угол ниши и неестественно застывшие ноги. Рэбл заставила себя заглянуть внутрь. Там лежал мужчина, накидка закрывала его голову, на теле засохла кровь. Камень под ним покрывали липкие красные пятна. Похолодев, Рэбл сказала: "Привет". Накидка зашевелилась, и из её складок показалась слабая рука. Рука заканчивалась культёй, тёмной от запёкшейся крови. Над культурой был повязан жгут, а выше грубо сделанный противоинфекционный барьер. Ещё с порога Рэбл почувствовала запах разлагающейся плоти. Рука два раза дёрнулась, пытаясь отбросить накидку. Третья попытка увенчалась успехом, и перед Рэбл предстало бледное лицо с разинутым ртом. Розовые веки медленно приподнялись, мужчина глубоко и судорожно вздохнул. На ребел смотрели затравленные глаза. Ежи Хайсан умирал. "Да, маленькая", тихо произнёс он. "Далеко же мы с тобой забрались". В коридорах стояла тишина. Не слышно было даже шума земляной ройных машин. Очевидно, сегодня Анна и Уайт единственные обитатели этого общежития. Рабел хотелось развернуть накидку Хайсена, расправить ему ноги и руки, устроить его поудобнее, но она продолжала стоять на пороге. Что произошло, ежи? Глаза его устало закрылись. Глупость. Глупые несчастные случаи, нарочно и не придумаешь. Он судорожно закашлялся и через некоторое время заговорил снова. меня из кромсалы никем не управлявшаяся кибершвабра. Бред какой-то, правда? Оператора, видимо, не было на месте. Здесь за такие ошибки казнят. Этого не могло случиться. Я упал на эту хреновину. Одна из щёток развернулась и заехала мне вот сюда. Теперь там, скорее всего, кровавое месиво, да? Рэббл кивнула. Изуродовала спину так, что и посмотреть, наверное, страшно. Думаю, у меня перелом позвоночника. Я позвал врача, предложила Rebel. Она не могла пошевелиться. Бесполезно. Глаза открылись. Бесконечно грустные глаза. Я держусь за счёт семи капсул стимулятора. Достаточно, чтобы оживить покойника. Такая доза разрушает тело. Он тихо засмеялся. 7 капсул. Свой образный рекорд. Послушай, я принял наркотик, и я умираю. И может из-за этого поставленный мне психоблок больше не действует. Я хочу тебе кое-что сказать. Они не хотят, чтобы ты это знала. Да? А что? спросила Рэбл. Это важно. Дойчи на касона. Голосупал до шёпота, но Ребел не придвинулась к Хайсону. После минутного молчания он чуть-чуть повернулся и прохрипел: "Подойди поближе". "Я не могу. Не могу громко говорить". "Нет. Это важно". Хайсон опять закашлялся, в глазах показались слёзы. Он страдал. "Обязан сказать. Перестаньте. Меня на такое не поймаешь". "Прилежи", прошептал он. Рэбл медленно опустилась и села на пол. Она оперлась головой о каменную стену, сложила руки на груди и молчала. Хайсен свирепо смотрел на неё. Что-то дикое и безумное сквозило в его неподвижном взгляде. В глазах отражалась работа мысли, которая билась в капкане, будто маленькое животное, готовое отгрызть лапу, чтобы вырваться на свободу. Итак, наконец проговорил он. Итак. Ты думаешь, что ты такая хитрая, сука? Он слегка приподнялся, и рука, зажатая между спиной и лежанкой, освободилась. Пальцы сжимали нож. Лихорадочным движением Хайзен бросил его в Рэбл. Она откинулась назад и лезвие про свистело мимо. Через мгновение оно тихо звякнуло о каменную стену. Вытянутые пальцы Хайзена указывали прямо на Рэбл. У него не было силы убрать руку. "Хитрец", сказал он. "Но это не даёт тебе права так обращаться со мной". Рэбл поджала ноги и встала. Она была вне себя от гнева. Право обращаться. Я знать бы вас не знала. Чего вы хотите от меня? Вы надеетесь, что я решу покончить с собой? Вы что, ждёте, чтобы я принесла вам нож и встала поближе, чтобы вы перерезали мне горло, да? Её трясло. Хайсен с жалобным видом кивнул. Да, пожалуйста. Одолбистый конём. Наконец Хайзен закрыл глаза. Но его рука по-прежнему отчаянно тянулась в пространство, пытаясь схватить пустоту. Голова запрокинулась назад. "Ты и дойче на касоне", пробормотал он. "Вы как два жорново и стёрли меня в порошок. На хрена ж вы меня убили?" Голос стал затихать. "Эй, послушайте!" Чтоб, вы сдохли, глухо Чтоб все высь дохли, глухо проговорил Хайсан. Чтоб все высь дохли. Они едва нагнали Пеквот. Ещё час и корабль покинул бы зону Марса. Реба ожидала погони, но их никто не преследовал. Должно быть, никто не заметил пропажи катера. Но всё равно несколько часов при перегрузке 2 1/2 далеко не сахар. На даймосе можно было украсть что угодно, кроме антиперегрузочных сидений. Их просто там нет. Вероятно, граждане обязаны переносить неудобства стоя. Когда они поравнялись с кораблем, Ребл не могла скрыть удивления. Это что, он? Да, впечатляет, согласился Уайт. На конце толкателя одноразового термоядерного двигателя рабочая лошадь Громадзилось очень странное сооружение. Рыбал никогда не видел ничего подобного. Оно немного напоминало дом времён королевы Анны, построенный в условиях невесомости свихнувшимися архитекторами. Всё перепуталось. Башни, и выдающиеся вперёд беседки, фонари, веранды, и восьмиугольные крыши торчали со всех сторон. Рэвел оскала глазами вход, натыкаясь на чешуйчатую кровлю, мансардные окна и площадки для прогулок на крыше. И под этим фасадом холодильный корабль. Как ты думаешь, где тут шлюз? спросила Анна Уайт. Видишь вон тот тюдорский портик, сказал Уайт. С веерообразным витражом. Вход там. Да? Почему там? На двери медная табличка. Он отдал приказ катеру состыковаться с пиркватом, подождать 10 минут и затем возвращаться на исходную арбиту. Хватай вещички. Шлюз открылся, и перед ними предстала богато обставленная комната. На стенах гобелены, на обшитом панелями потолке гравюры, и везде обычная, при нормальной силе тяжести мебель. Сидевший в кресле у камина борс поднял голову и отложил в сторону книгу. Я так и думал, что это вы. Заходите, присаживайтесь. Давайте я помогу вам с коробками. Он принюхался. У вас там что, органика? Уайт выбрал из груды две коробки. Это нужно слегка заморозить. Остальное можно просто убрать. Хранение, пожалуйста. Дверцы кладовки отворились, и через минуту всё было уложено. Ребелы Вайт повесили на китке в стеной шкаф около дверей. Добро пожаловать в моё скромное жилище. Ребел села в кресло, просунула ноги в отверстие и откинулась на спинку. Красиво, сказала она. Камин обвивал плющ. По кирпичам, по зелёным листьям скатывались капли воды. Внизу вода распадалась на кислород и водород, и газы подпитывали весело горящий огонь. Водяной пар поднимался по дымоходу, охлаждался и вновь стекал по кирпичной стенке. Рабл никогда такого не видел. Зрелище мерно стекающей воды завораживало. У себя на корабле, вдали от посторонних глаз, Борс носил не только жилет, но и короткие зелёные штаны и ярко-красные гольфы. Он закрывал всё тело почти так же нарочито, как обитатели дайсоновских миров. Вы предпочитаете, чтобы я снял одежду, заботливо спросил он, чтобы вы чувствовали себя как дома. Нет, мы без предрассудков, ответил Уайт. Он уселся в кресло и стал лениво разглядывать пластмассовых наполеоновских солдат, выставленных настоящим рядом с ним столики. Можете завернуться хоть с ног до головы в простыню, мы и глазом не моргнём. Ну тогда оставим всё как есть, сказал Борс. Вы понимаете, что меньше, чем через час, мы окажемся в невесомости. Если кто-нибудь из вас хочет принять душ, Ребл подняла глаза. Душ? После душа она почувствовала себя намного лучше. Напряжение ушло, пришёл покой. Ребл вытерлась, оделась и через тёмный, обшитый деревом коридор вернулась в гостиную. По дороге ей несколько раз хотелось свернуть и пробраться в отдалённые помещения корабля, но у неё не было времени. В гостиной мужчины уже разговаривали, как старые друзья. Борс и Уайт обсуждали литературу и войну. "Вы должны понять, что техника развивалась с огромной скоростью", говорил Борс. "Как только земля обрела сознание, она пустила все свои ресурсы на наиболее эффективное распространение техники". Скажем, в марте установили первый приём у передатчик, а к Рождеству вся земля уже составляла единое целое. За пределами планеты догадались, что произошло только тогда, когда взлетели первые боевые корабли. Как сказал один юморист, когда осы бросились им в лицо. Рэйбл передвинула кресло поближе к огню, села и подтянула колени к подбородку. Ей было тепло, удобно и спокойно. Она обняла ноги руками и стала смотреть, как играют огненные блики на лице Ваэта. Да, но причём тут это? В то время в неземли жили сотни миллионов людей. Не может быть, чтобы они не взяли с собой книги. Если что-то и потерялось за время войн, так какие-нибудь незначительные работы, которые нет смысла и восстанавливать. Но предположение, что утрачены выдающиеся литературные произведения это сказки. Нет, нет. Мы говорим об историческом периоде крайнего безкультурья. Иммигранты первого столетия не были лучшими представителями земли. Художественная литература снова вошла в моду только после колонизации внешней системы. Поверьте мне, когда месяцами торчишь в крошечном корабле без заморозки, начинаешь ценить антитролопы. Жалко, что к тому времени половина его книг пропала. Но лучшие уцелели. Те, которые люди действительно любили читать, не обязательно. Имейте в виду, что 150 лет назад большинство сведений хранилось в электронных устройствах, а первый удар земля нанесла по банкам данных. В начальный месяц войны, прежде чем отступить на свою территорию, земля внедрила во все значительные информационные сети внутренней системы искусственный интеллект. Эти сети пришлось уничтожить. Некоторые даже говорят, что без Ванга и Маленкова мне кажется, что Маленков сам был не человек, а искусственный интеллект. Зато патриот? Да, конечно. Ну, как бы там не было, Ребэл положила подбородок на колени, слегка повернула голову набок и с удовольствием слушала. Ей было уютно, её переполняло счастье и в то же время грусть. Она наслаждалась теплом очага и не вникала в смысл слов. Они представлялись ей милым неразборчивым журчанием знакомых голосов, интонации плавно то повышались, то понижались. Это было прекрасно. Остановись, молила она. Пусть это мгновение длится вечно. Вот пример, из которого вы поймёте, что я имею в виду, сказал Борс. Слушайте. И мы одни среди надвинувшейся тьмы, трепещем. Рок суровый погрузил нас в гущу схватки первозданных сил. Здорово, да? Потрясающе. Но что вы хотите этим сказать? Это из Дубровского берега Мэтью Арнольда. Но в единственном сохранившемся экземпляре этого стихотворения всего 14 строчек. Отрывок с описанием берега в нём нет строк, которые я процитировал. В критической статье, из которой учёные выкопали строчки, о надвинувшей седьми, говорится, что это была большая поэма. По уцелевшему отрывку этого не скажешь, Борсов вздохнул. Если бы я смог найти оригинал, я бы сделал карьеру. Уайт рассмеялся и поднял руки. Сдаюсь. Вы совершенно правы. В пыльных уголках земли несомненно спрятаны тысячи рукописей, хранящих затерянные сокровища. Новой трагедии Шекспира, Тамахо-кубасё, полная Элиада, приложение к очеркам к Помасии об ответственности культуры. Я вовсе не претендую. Раздался нежный перезвон колокольчиков, и огонь погас. Вода перестала течь, камин ушёл в стену и спрятался за покрытыми эмалью створками. Смотрите, который час. Мы входим в общее пространство, приготовьтесь. И тут В точно заданный момент двигатель потух, и сила тяжести исчезла. На какой-то миг перед глазами Рэбл всё закружилось, и она перестала различать, где верх, а где низ. По холодильному кораблю пробежал лёгкий шорох, и развернулся световой парус. Рэбл тошнило, она сдерживала рвоту. Чтобы не упасть, она крепко вцепилась в ручки кресла. А потом дурнота прошла. Ребл отпустила кресло и взлетела. Так, сказал Борс. Поскольку у нас нет ни единки кислорода, ни желания обходиться без них, пора замораживаться. Признаться мне жаль прерывать наш разговор, но, возможно, мы возобновим его через несколько месяцев на орбите Земли. Гробы, пожалуйста. Из пола тихо выросли три чёрных гроба. Ребл в испуге посмотрела на них. Она была не готова уйти, заснуть на несколько месяцев, пока корабль будет летать среди планет, умереть. Как испытательница психосхем, Айвкрайша была настоящим профессионалом, Ребел знала, что её личность не выдержит замораживания. Настанет мгновение пробуждения, краткий миг, когда сознание человека отключено, полностью свободное от желаний и своего я. Человеческое существо ищет путь в пустоте, затем обретает индивидуальность и вновь становится собой. Проводились исследования, результаты были всегда одинаковы. Когда существует выбор из двух и более личностей, побеждает сильнейшее. При изучении психодиаграмм сила личности измеряется объёмом воспоминаний. А воспоминания Эфкрейши теперь восстановились полностью. Уайт повернулся к Рэбл, встал что-то ей говорить. Она покачала головой, он умолк. По его застывшему лицу Рэбл поняла, что Уайт тоже впервые посмотрел правде в глаза. "Я что-то упустил?" переводя взгляд с Рэбл на Уайта и обратно, спросил Борс. Ему не ответили. Рэбл отвернулась и направилась к дальнему гробу. Осмотрела его. И открыла крышку. Солнышко, задыхаясь от волнения, начал Вайт. Не надо. Ребл легла в холодильную камеру. Подкладка была серой и жёсткой. Со всех сторон торчали какие-то устройства. Ребл немного поёрзала, отодвинула врезавшиеся ей в бок провода. На Вайта она так ни разу и не взглянула. Ребл хотела ему сказать, что ей было с ним хорошо. что она любила его, что она ни о чём не жалеет. Но ну, насчёт последнего она не уверена. Она о многом жалеет. Но она знала, что если сейчас начнёт говорить, то не сможет остановиться. Больше всего Рэбл хотела на прощание поцеловать Уайта. Наверное, так лучше. Уйти сразу, вдруг, чем медленно гнить, пока от неё ничего не останется. А её место займёт другая. Остаётся лишь закрыть крышку. В пяти местах в неё вонзятся иголки. Внезапная холодящая боль от уколов почти тут же перейдёт в онемение, и оно охватит всё тело. Защитное желе потечёт внутрь. Насколько возможно, она задержит дыхание, потом откроет рот и вдохнёт желе и задохнётся, а потом пустота. Против воли Рэбл подняла глаза и увидела лицо Уайта. Строгое, сдержанное выражение скрывало овладевшие им ужас и боль. Ей показалось, что он вот-вот заплачет. Рука Уайта потянулась к ней. Он стал наклоняться вперёд. Рэбл знала, что если он дотронется до неё, даже слегка, она не удержится и даст волю чувствам. Рэбл подняла руку и захлопнула крышку.